Чехословакия, Венгрия, Австрия, 1959-1960. Долгое время дорога безлюдна. Виноградники и бесконечные ряды сосен. Она ступает по траве между колеями, сандалии промокли, ноги натерты. Там, где дорога делает поворот, она видит невысокую каменную ограду. За ней и молодыми деревцами небольшой сарай, Нет ни лошади, ни следов от машины, ни дыма над трубой. Она проходит между деревцами к сараю, открывает дверь, заглядывает внутрь. В щелях между досками сухая зимняя трава. Обломки ящика от винных бутылок, пустые ведра, сухие листья. Дверь держится на деревянных петлях, но крыша прочна и еще может уберечь от непогоды. Золи замирает на пороге, оказываясь в раме между светом и тенью. В углу стоит треснувшая раковина, из крана сочится вода. Она открывает его, трубы грохочут и стонут. Она подставляет под струю ладонь, и когда она наполняется, пьет. Ей так хочется пить, что она чувствует, как вода течет внутри ее тела. Она наклоняется и снимает сандалии. Прилипшие к ним лоскутки кожи отрываются и торчат. Сильнее всего саднет там, где отмершая кожа граничит с живой. Она закидывает одну ногу в раковину, но вода едва сочится, и получается, что она только втирает грязь в свои раны. Золи прикрывает рану завернувшимися лоскутами кожи, проходит через комнату, опираясь о стену, ложится и кладет голову щекой на холодный пол. У нее болит челюсть. Она спит, то и дело просыпаясь от шума ветра и дождя, заставляющих деревья раскачиваться и вставать на дыбы, Шум ветра напоминает ей барабан, подаренный когда-то в детстве. Ей кажется, что она оказалась в нем. Из самого темного угла сарая доносится непонятный шум. На нее с любопытством смотрит крыса. Золи шипением прогоняет ее, но та возвращается, причем не одна. Первая крыса садится на задние лапки и начинает умываться, облизывая передние. Вторая бросается вперед, останавливается, прикасается своим длинным хвостом к мордочке первой и, описав круг, оказывается на прежнем месте. Золи стучит сандалией по полу. Крысы вздрагивают, отходят, но лишь за тем, чтобы тут же вернуться. Тогда она швыряет сандалию в металлическую оконную раму, и крысы удирают в темный угол. Золи нащупывает в сарае листья, щепки, обломки ящика, складывает из них небольшой конус, встряхивает колпачок со своей зажигалки, загораживает согнутыми ладонями огонь, раздувает пламя. Снова выглядывают из угла крысы, и она щелчками запускает по полу в их сторону горящие щепки одну за другой. Концы щепок опаляют половицы. Она ждет, прислонившись головой к стене. «Как странно! Это желание остаться в живых!» — думает она — как примитивно, в нем нет чистоты, просто дело привычки. Утром она просыпается в ужасе. Крыс не видно, хотя у ее ног разбросан свежий помет. Серое пятно света поднимается по окну, потом движется вбок, потом к нижней его части. Она смотрит, как по стеклу стекает дождевая капля, ее тошнит. Она прикладывает большой палец к нижней челюсти. Десна распухла. Боль отдает в шею, в лопатки, в предплечье, в пальцы. Она кончиком языка прикасается к больному зубу, качает его, надеясь вырвать. Зуб качается, но вытащить его не удается. «Я так давно в пути», — думает она, — «а во рту и маковой росинки не было». Три дня назад на суде старейшины сказали, что она слаба телом и духом. По приговору она должна пожизненно считаться нечистой за то, что позорно предала цыганские дела чужакам. Она думает, что, наверное, ослепла, не видит перед собой ничего, что приносило бы радость, и очень мало того, что хотелось бы запомнить, позади. Это произошло так быстро. Она совсем согласилась, не задав ни единого вопроса. Ее поставили в центре палатки, убедившись, что у нее в волосах нет металла, магия которого могла бы повлиять на исход суда. Старейшины-судьи расселись полукругом на ящиках и стульях. Перед ними стояли пять ламп, заправленных каменноугольной смолой. Они встали с мест и вызвали духов предков, потом размеренным тоном по очереди обвиняли ее, и на их лица падал мерцающий свет ламп. Ноги скрещивались и распрямлялись, над головами клубились голубые облака табачного дыма. Вашенга встал и спросил, понятны ли ей обвинения». Она предала свой народ, рассказывала о его делах, посеяла среди цыган тревогу, закончив он сплюнул. Сейчас Вашенга походил на труп, едва начавший разлагаться, на застоявшуюся воду в ведре. Потеребив платье, Золи почувствовала вес гальки, зашитой в подол. Она заговорила об оседлой жизни, о переменах, о скорби старых дней, о которых часто пела, о режущих жесть и черпающих воду. о дыме и огне, огрубляющих кожу, об узорах и сломанных ветках, о дорогах и знаках, о ночах в горах, об изготовлении необходимых вещей из других испорченных, о гадже, об их обещаниях, делегациях, учреждениях, правилах, о том, что она неправильно поняла их, о том, как они ускорили наступление тьмы. о братстве, приличиях, домах, башнях, скитаниях, о том, как все это воспримут души умерших, о мудрости, об именах, которые произносят шепотом, о словах, что нельзя повторять, о своем дедушке, о том, как он ждал, наблюдал, молчал и умер, о том, во что он верил, о том, что с этой верой стало, о воде, поворачивающей вспять, о глинистых берегах, снегопаде и острых камнях, о том, что цвет ее кожи не изменился, хотя она и искупалась в белизне, Более долгой речи она никогда не произносила. В палатке стали перешептываться. Пока старейшины совещались, Вашенга взял с пальцами сигарету и, прикурив глубокомысленно, созерцал ее тлеющий кончик. Кто-то кашлянул, и наступило молчание. Ему предстояло заговорить вновь. Он по-прежнему носил запонки из красных велосипедных катафотов. Чиркнув о ноготь, он зажег спичку так, что показалось, будто пламя возникло из его руки. Он сидел, ковыряя палочкой грязь на сапоге. Потом взялся за нос большим и указательным пальцами, высморкался и отер пальцы о штаны, шов которых украшали овальные серебряные заклепки. Он встал и подошел к ней. Звук его голоса был излишним, ибо она уже знала свой приговор. Вашенга ударил ее по лицу тыльной стороной ладони. В его пощечине было что-то ласковое, но одно из колец на его пальцах зацепило челюсть. Она повернула лицо в направлении удара и прижала голову к плечу. Отныне никто не будет есть вместе с ней, никто не пойдет рядом. Любое имущество цыгана, лошадь, стол, тарелка, станет негодным от ее прикосновения, каким бы ценным ни было. Ее не похоронят цыгане, когда она умрет. Она не сможет вернуться даже и в виде духа, она не сможет преследовать их. «Они не будут говорить о ней. Она предала жизнь и стала более чем мертва. Ни цыганка, ни гаджо, просто ничто!» Золе велели закрыть глаза, и Вашенга выпроводил ее из табора. Она чувствовала дыхание покойного дедушки. В нем слышались звуки лет. Другие старейшины ее не тронули, но ее провожал топот их сапог. Всех детей увели в кибитки, Она взглянула на кибитку конки, кренившуюся набок из-за разрубленных колес. Угол занавески пошевелился, от окна отпрянула тень. «Пера мне ее, любимая! Если бы я могла собрать всю свою глупость и отдать ее в твои руки, ты ходила бы, согнувшись до самой смерти!» Никто из женщин не выглянул, им не велели, а слушавшаяся почувствовала бы тяжесть мужской руки. Незадолго до рассвета на восточном краю неба появилась узкая полоска облаков. Вдалеке виднелись склады, дома-башни, за ними простиралась пустота холмов. Ни одно место не казалось более защищенным, чем все остальные. И тогда она пустилась в путь. Утро. Она стоит на пороге сарая, вцепившись в косяк и, глядя на виноградник с многочисленными лужами, на склоны, террасами спускающиеся в долину, на серую завесу тумана, лежавшую на невысоких Карпатских горах. Я отвыкла, думает она, от такой чистой тишины, которую нарушают только ветер, дождь да мое дыхание. Около часа она ждет прекращения дождя, но он не ослабевает. Она собирает вещи, натягивает на голову шаль и выходит под проливной дождь. Она останавливается, прочищает кончиком пальца уголок глаза и съедает крошечный желтый комочек слизи. У дороги она взбирается на каменный переход через стену, тропинка от него ведет к сосновому лесу, капли дождя срываются с ветвей и падают на землю. Она наклоняется, набивает карманы хрупкими иглами, шишками, сухими веточками и несет все это в сарай. Там она бросает принесенное в кучу посреди помещения, встряхивает зажигалку, желая понять, достаточно ли в ней бензина, хватит, наверное, еще на неделю-другую. Из обломков ящика, из подвинных бутылок складывает костер. Он разгорается. Она бросает в огонь сосновые шишки и ждет, когда они раскроются. Трогает отекшую челюсть и думает, что, раскусывая сосновые орешки, можно сломать больной зуб, и он, наконец, вывалится. Но когда она пробует раскусить орешек, шатается один из передних зубов. «Я не потеряю передние зубы, что угодно, только не это». Она присаживается на корточке и ест. Каково, думает она, жить так, как всегда? Ходить туда-сюда между сосновым лесом и сараем, по пустому полю, по бесцветным дождем, питаться сосновыми орешками, смотреть, как горит, потрескивая огонь, лежать на полу, прижимаясь щекой к половицам, просыпаться в тишине, ничего не говорить, ничего не вспоминать, не видеть ни души, позволить своему имени беззвучно войти в стены сарая. В животе у нее начинает бурлить. Она подбирает складки платья, распахивает дверь, торопливо идет к каменной стене, стягивает с себя нижнее белье, холодная трава щекочет кожу. Она принимает устойчивую позу, одна ладонь, словно драпировка, лежит на камне. Кишечник опорожняется. Она отворачивается от скверны, от вони собственных внутренностей. У дальнего конца стены стоит огромная коричневая собака с глазами, как фонари. Она поднимает голову и начинает выть. Влажные складки кожи над глазами трясутся. Подняв платье и нижние юбки, Золи перелезает через стену. Камень, который она задевает коленкой, оставляет ссадину. Ноги скользят в дерьме. Когда она выходит на дорогу, собака уже нюхает ее испражнения и непереваренные сосновые орешки. Золи поплотнее запахивает пальто и, шлепая сандалиями, быстро идет по дороге. перебирается через еще одну каменную стену и садится, прислонившись к ней спиной. Грудь часто вздымается. Мелкие ласточки беззвучно проносятся сквозь кроны деревьев. Никаких признаков домов и телег. Она некоторое время отдыхает, отирается влажной травой, дочисто вытирает руки и закидывает ноги на стену. Эта дорога шире прежних, она покрыта гудроном, длинная, прямая. Дождь прекращается. и она идет по блестящему гудрону в свете выглянувшего зимнего солнца. Сандалии хлюпают и натирают исцарапанные ноги. Я, думает она, женщина, 29 лет, а иду как старуха. Пальцами правой руки она ощупывает свою грудную клетку и старается не сутулиться. Пальто промокло, отяжелело. Ей приходит мысль, почти утешающая своей простотой, его надо перекинуть через руку. Она беспечно идет посередине дороги, со всех сторон ряды виноградных лоз, колхозные сараи. Вдалеке на фоне неба виднеются горы. На повороте она останавливается, чтобы посмотреть на что-то, лежащее на дороге позади нее. Вещь, человек, тело. Она заходит в заросли ежевики. «Как же я прошла мимо тела на дороге? Как я могла его не заметить?» Она заходит все глубже в живую изгородь, раздвигая побеги ежевики. Как я могла не увидеть лежащего там мертвого человека? Она ждет звука, любого звука. Шума мотора, ружейного выстрела, стона. Но вокруг стоит тишина. Она осторожно раздвигает побеги, чтобы посмотреть еще раз. Человек ничком лежит на дороге. «Идиотка!» — вслух говорит она себе. Золи выбирается из кустов и устало возвращается назад, чтобы подобрать пальто. Оно неуклюже раскинулось на дороге, один рукав вытянут, будто указывает направление. Она проходит мимо ворот колхозного двора. Слышится рокот моторов. Золи прячется в высокой траве канавы. Шум нарастает, и вот они уже почти рядом, и она с удивлением видит проезжающие грузовики. В кузовах молодые чехословацкие милиционеры, винтовки прижаты к груди, лица в тени козырьков, щеки ввалились. Они едут в полном молчании, смотрят вперед. Все эти молодые люди, думает она, очерствели от долгих войн и короткой памяти. Такие же вели нас по дороге, поливали керосином наши колеса, уводили наших лошадей в колхозы, сидели у национального театра в тот вечер, когда Странский читал мои стихи. Такие же салютовали мне, стоя на посту, когда я вся в снегу проходила мимо. У одного из них из кармана форменной куртки торчал свернутый в трубку номер креда. Она поеживается, грузовики едут дальше, оставляя следы от покрышек на влажной дороге. Вдруг Золи вздрагивает. До нее доносятся звуки, похожие на пулеметную очередь, но потом она видит, что это гуси сотнями поднимаются с полей и выстраиваются в небе темным клином. Пожизненно нечиста. Позор. Теперь Золи кажется, что она странствует по какому-то другому, ужасному миру, что она отверженная, не в этих влажных зимних полях, а там, где была давным-давно, еще до стихов, до их издания, до свона, до странского. И на мгновение она уподобляется человеку, который верит, что для продолжения хорошего сна надо лежать точно в таком же положении, в каком заснул. Ей хочется уплыть в те дни, когда не было стихов, а только песни, шагнуть в прошлое, когда не было ни собраний, ни митингов, ни конференций, ни директив, ни фотографических вспышек, ни микрофонов, ни выступлений со сцены, ни оваций. Стать ничем, чтобы мозг ни на что не был способен и тело ни на что. Бежать в те времена, когда она сознавала происходящее лишь наполовину, и все казалось несущественным. Она ведь хотела как лучше». Хотела постичь разницу между звездным небом и потолком, но не получилось. И теперь словам придана форма, они вырезаны и расположены должным образом, они стали фактом. «Я продала свой голос власти», — думает Золи. «Внимание, вход запрещен». Она отодвигает одну доску и заглядывает внутрь. «Крошечная часовня, место, достаточно только для того, чтобы встать на колени, ничего из утвари не осталось». каменная арка алтаря аккуратно высверлена по краю. Она ищет, не осталось ли хотя бы огарка свечи. Среди куч грязи лежат два серых пёрышка, стропила затянуты паутиной, паук спускается к обрывку листа в нижней её части. Она протискивается в часовню, половицы прогибаются, и из них выступает скоба. Золи садится отдохнуть в самом сухом углу. На передней стене выцарапан святой крест, и она прикладывает палец к губам, прикасается к кресту, потом кладет голову на свернутое одеяло и дремлет. Сколько странников ступали по этому холодному полу, сколько возносили молитв, сколько умоляли Бога сделать так, чтобы дважды два не равнялось четырем. Она просыпается от рокота над головой. Яркий свет за дверью часовни режет глаза». В небе виден след реактивного самолета. После полудня на лбу выступают бисерины пота. Головокружение заставляет идти дальше. Надо найти ручей. Окунуть голову в воду, в проточную воду, чтобы избавиться от этой лихорадки. Но с дороги она не слышит журчания ручья. Только птичье пение и шум ветра в деревьях. Она доходит до однополосной гудронированной дороги. Спиленные деревья сложены в штабель, как трупы. Сзади ее догоняет грузовик, грязь летит из-под колес. Она оборачивается, грузовик сигналит. Она замирает. Грузовик приближается, шелест шин. Серебристая решетка капота надвигается на нее. Грузовик едва не сбивает ее с ног. Водитель снова сигналит. Она закрывает глаза, ветер толкает ее на дорогу. Брызги из-под колес летят в лицо, водитель что-то кричит из окна, грузовик проносится в полуметре от неё она смотрит ему вслед. Он уменьшается, удаляясь, потом поворачивает, и последний свет дня бросает отблеск на крышу кабины. Как легко было шагнуть и попасть под колеса, думает она. Золия возвращается той же дорогой, садится под огромным платаном, срывает пожелтевшую траву и кладет в рот к больному зубу. снимает пальто, берет его за рукава, прикладывает к пояснице и завязывает рукава спереди. Свон подарил ей это пальто год назад. Вернулся тогда из Брно с привязанной к сиденью мотоцикла картонной коробкой набитой пальто. Он купил их для цыган, ее табора, нашел даже маленькие размеры для детей. Он не мог понять, почему она сказала «нет». Почему не хотела принять их? Почему скорее стала бы ходить с желтой повязкой на рукаве? Растерянный свон сидел в деревянном кресле у окна. Но это не милостыня Золи. Это всего лишь несколько пальто, только и всего. Он помолчал, постукивая по стеклу окна. Светлые волосы обрамляли его лицо. Она прошла по кибитке и сказала, «Я возьму по одному для детей конки». Он просиял и стал рыться в куче, выбирая пальто нужного размера. «И одно тебе!» — сказал он и накинул пальто ей на плечи. «Тут еще несколько красных рубашек». Что за странный смех напал на нее тогда при мысли о целом таборе, растянувшемся по дороге, все в одинаковых дешевых красных рубашках. Но то, что некогда казалось смешным, оказалось неизбежным. Что казалось странным, теперь, наконец, сбылось — Золи, кажется, будто она несет на спине этого англичанина с волосами песочного цвета. Его невозможно сбросить. Она прикидывает, сколько еще сможет пройти, прежде чем под его тяжестью снова повалится на землю. Однажды он сказал, что она похожа на одну русскую поэтессу, которую он видел на фотографиях. Темные глаза, высокий лоб, волосы откинуты назад. Ему чудилось, что их роднят стать, рост... Манера смотреть. Он купил в Национальной библиотеке портрет этой поэтессы Ахматовой и показал ей, но Золя не увидела сходства. Она всегда считала себя простой, неказистой, слишком смуглой, а русская женщина на фотографии была прекрасной, белолицей, с серьезным взглядом. Свон прочел ей строки. «Я была тогда с моим народом там, где мой народ к несчастью был». из поэмы «Анна Ахматовой и реквием». Он спросил ее, выйдет ли она за него замуж, и она была потрясена тем, как легко это у него получилось. Золи любила его, но он не представлял себе пределов невозможного. Тогда в типографии он опустил глаза. Он не напечатал пока ее стихи, но она знала, что напечатает. Что же она тогда ожидала? Там, где счастье невозможно, иллюзия счастья всегда важнее. Разве не Свон рассказал ей однажды о атакующем глухаре, который ничего не слышит, когда поет? У нас обоих, думает она, есть это непреодолимое стремление порождать шум. Если бы я только знала. Если бы я только видела. Интересно, ищет ли он меня сейчас? Если ищет, то не найдет. Он будет искать повсюду. Дойдет до края земли и вернется ни с чем, даже имени не найдет. Золи перелезает через ворота, спускается по склону холма, идет по унавоженному полю, по которому проложена оросительная труба. На дальнем краю поля забор из колючей проволоки. Она прикидывает, как перебраться через лабиринт труб. Толстые бетонные трубы частично погрузились в раскисшую почву, по ним можно пройти, расставив для равновесия руки. Она поскальзывается, нога в грязи по лодыжку, Она вытаскивает ногу, очищает сандалию о край трубы, становится внутри нее на колени и смотрит в полость, воображая, как ее дыхание обходит по трубам все поле и возвращается к ней. «Эй, цыганка!» Приглушенный крик. Она уверена, что он донесся издалека. Крик повторяется. Она вздрагивает и поворачивается. За живой изгородью на склоне холма сидят съежившись. Четверо детей и смотрят на нее. Трое сразу удирают, но старший остается на месте. «Эй, цыганка!» — снова говорит он. Рыжеватые волосы, широкая полоса веснушек на лице. Штаны спереди запачканы грязью. Взгляд такой же, как у Конкиного-младшего. Куртка мальчишки велика, в нее вошло бы еще два таких же. Другие дети поднимаются на вершину холма, и оттуда зовут оставшегося. Он плюет, плевок описывает дугу и падает на землю, После этого мальчишка удирает вверх по склону. Приведут взрослых, думает Золи. Привлекут к суду за вторжение на их поле. Позовут сержанта, он меня арестует. Снимет отпечатки пальцев. Будут выяснять, кто я такая. Отвезут обратно в город. Поставят снова перед моим народом. Будут стыдить и унижать. Меня снова прогонят. Она перебирается через трубы и поднимается на холм. Каждый шаг, словно полшага назад, в прошлое. деревянный колышек, оцарапал ей лодыжку. Она останавливается посреди борозды, поднимает взгляд и видит деревянную крышу. «Вот я и дошла», — думает она. Шла целый день, сделала полный круг и снова пришла к винограднику. С таким же успехом можно было бы оказаться и где-нибудь еще. Целый день иду, а что остается? Больше делать нечего, был бы рядом со мной карандаш, описывал бы огромные бесполезные круги Она, спотыкаясь, проходит мимо молодых деревьев и толкает дверь сарая. На полу черный круг указывает место костра, разведенного ею накануне вечером. Подошвой окровавленной сандалии она пинает обгоревшие обломки ящика. На полу что-то блестит. Это осколок зеркала размером с ее ладонь. Золя удивляется, что не заметила его вчера. Она поднимает осколок и видит в нем ужасно вздувшуюся правую щеку, отекшую шею, почти закрытый правый глаз. «С зубом надо что-то делать», думает она, «покончить с ним, выдернуть». В углу она находит сапог со шнуровкой. Шнурок цел. Прикасаться к сапогу запрещают обычаи. Еще одно небольшое предательство, нарушение запрета, но она вытаскивает шнурок, с него осыпаются комочки засохшей грязи, Она мнет его пальцами, подставляет под струйку воды над раковиной, чтобы смочить. Делает петлю, лезет в рот, накидывает петлю на больной зуб, глубоко вдыхает и дергает шнурок вверх, боясь, как бы он не соскочил. Чувствует, как корни выдергиваются из челюсти. Глаза наполняются слезами, кровь изо рта стекает по подбородку. Она вытирает ее, склонив голову к плечу, закрывает глаза и снова дергает за шнурок. Темнота.